Эпилог. Санек и Алена, обнявшись, сидели на мостках над озером и смотрели на закат. — Как красиво! — пробормотала Алена. — Черная вода и красное солнце. — Очень! — согласился Санек. — Вот только видел он неподсвеченную закатом озерную гладь. Перед ним лежал город, величественный удивительный неземной. А еще была дорога, которая начиналась прямо от мостков. Достаточно спрыгнуть, пойти по ней, и этот город станет его городом. Когда-нибудь Санек так и сделает. Текст читал Валерий Кухарешин.